Голова 787. Встреча с Патриархом. «Как тут мне не бояться. Внутри ждёт монстра с культивацией стадии планеты, а старикашка лишним ногим слабее и зловещим не улыбается», — подумал Ван Буэлэ. За всю свою жизнь он видел только двух чудовищ стадии планеты, да и те убили друг друга прямо у него на глазах. «Старший брат может без проблем убить любого практика стадии планеты? Это утешает». Эта мысль придала Ван Буэлэ уверенность. Он накрыл ладони кулак и поклонился Синишалю, потом специально сделал глубокий вдох и вошёл в дворец. Внимание любого вошедшего сразу приковывало огромное кресло впереди. Вокруг него, казалось, кружила буря энергии, способная поглотить всё на свете. По этой причине Ван Буэлло ничего не мог сказать о внутреннем убранстве дворца. Всё его внимание было сосредоточено на божестве, укутанном в мантию тьмы, на вершине ступени в дальней части зала. Патриарх Небесная Длань. Иван Боле видел его на собрании, но это была их первая встреча один на один, особенно в такой обстановке. Во дворце воздух казался тяжелее, чем снаружи, от чего Иван Боле стало трудно дышать. Мысли о могущественном старшем брате помогла ему успокоиться. Сделав глубокий вдох и два шага вперёд, он низко поклонился патриарху. "Моё почтение, патриарх. Желаю" короткого приветствия более чем достаточно. Иван Боле хотел разразиться листвой от радости. Ну и вас сразу оборвал басистый голос патриарха Небесная Атлань. Стояло ему поманить рукой, как связь между Ванболой и кружеством вокруг него щитом немедленно оборвалась. Могучая сила изолировала его от внешнего мира, а потом притянула к патриарху Небесная Атлань. Другие щиты, открытые в теле Ванболы, тоже прилетели к патриарху. Сияющий поток собрался перед патриархом в сотканный из света овальный щит размером с ладонь. Свечение было лезорным, словно в реальности его не существовало. В один момент он был кристально чистым, в другой — грязно-серым. Он то становился ослепительно ярким, то блеклым и тусклым. При виде этого у Ван Буэлло едва заметно сузили зрачки. С невозмутимым видом он почтительно опустил голову и ждал, пока к нему обратятся. Он прекрасно понимал разницу между собственной культивацией и стадией планеты. Не стоило забывать, что изначально схема карающего щита с отрицатель небес принадлежала стекте карающей длань. Внесённые им изменения не сильно отклонялись от схемы. Сложно сказать, использовал ли Патриарх мощь культивации, чтобы оборвать их связь, или оставленный в дизайне артефакта «Чёрный ход». Хоть Ван Боуло это немного и удивило, возражать он не стал, Патриарх был в своём праве. Какое-то время Патриарх Небесный Адлань рассматривал крающий щит, скрывавший его тьма не давал Аван Боуло увидеть вооружение его лица. Наконец Патриарх холодно спросил «Сеё, что думаешь?» Небесный Адлань взмахом руки отправил щит вправо от трона, Внезапно из-под стативы выснулось морщининое рука и схватила щит. После этого от руки начало растекаться полотни крови, как будто кто-то невидимой кистью выводил очертания человека. Наконец-то он полностью материализовался синешальсии. Кевнов он встал рядом с троном патриарха и внимательно посмотрел на сотрясательное бёсы себя в руках. Грубая работа за урядные материалы, качество весьма среднее. После долгой паузы наконец дал свою оценку старик. «В нашей секте полно людей, кто способен создать щит более высокого качества. С необходимыми компонентами можно без особых сложностей поднять его уровень ещё выше». Ван Буэлэ не удержался и поднял голову, чтобы взглянуть на старика. После нелестного отзыва Синишаля Патриарх перевёл взгляд с него на Ван Буэлэ. «Лоняньзе, хочешь возразить?» Ван Буэлэ был недоволен такой оценкой. «Я ж ничего ему не сделал! С чего он на меня взъелся?» Зачем намеренно занижать качество счета? подумал он. Благодаря богатому опыту работы чиновником Федерации он сразу заподозрил, что в словах этих двоих имелся скрытый смысл. Но стопроцентной уверенности у него не было, поэтому он натянуто улыбнулся и накрыло доню кулак. Нет, карающий щит именно такой, как им его описало уважаемый синешаль. На морщинистом лице старика не дрогнул ни единый мускул, а вот потряхнув хмырнулса, переводя взгляд обратно на синешаля, Ланс с смехом покачал головой. Мой дорогой Сюйо, я специально указал на недостатки сокровища, чтобы акцентировать внимание на феноменальной технике переплавки. Я прав? Более того, вот и намекнул, что существует возможность массового производства этого щита. Э, Пётр, эта девчушка Линъю попросила тебя об одолжении. У Ван Болу чуть быстрее застучало сердце. Не поднимая головы, он из-под лобья посмотрел на синешаля. Ваша мудрость не знает границ, патриарх, отозвался старик. Патриарх Небесный от Лани опять рассмеялся. «О чем тебя попросил Олен Йо?» «Защитана предложила даровать Лун-Нянь-Зы право создать свой легион. Я ей отказал, поэтому прошу разрешить Лун-Нянь-Зы пройти крещение в Проду Девяти Бессмертных», — спокойно сказал старик, по-прежнему испуская зловещую ауру. «Право создать легион». Обдумав всё как следует, патриарх поднялся и растворился в воздухе. Дворец на мгновение затопил ослепительный свет, а потом он исчез. «Согласен!» На весь зал прогремел раскатистый голос. «Я также разрешаю Лу-Нянь-Зы пройти крещение в продвудиве тебе смертных!» Услышав это, Ван Бу-Лэ радостно выкрикнул. «Благодарю, патриарх! Я, Лу-Нянь-Зы, никогда не забуду вашей доброты!» Он понимал, что иногда излишняя многословность шла только во вред. Особенно в такой ситуации, чем благодарность короче, тем лучше. В противном случае она прозвучит фальшиво, В этот раз у нас использовалось десяток слов. Хоть патриарх Небесная длань уже ушёл, он слышал всё, что происходит в дворце. Его удивила краткая благодарность обычного многословного подчинённого. Эта мелочь позволила ему по-новому взглянуть на Ван Бола. Даже синишаль Сюй поднял голову и внимательно посмотрел на Ван Бола. Почувствовав на себе его взгляд, Ван Бола низко ему поклонился. Благодарю, почтённый Сюй, синишаль мальчике внул, он жестом приказал Ван Болу следовать за собой. В месте, не покинув ледворца, отправились в запретную зону. Ван Боу Лэни когда здесь не был. Со всех сторон высились горы, вокруг них клубился туман. Поскольку секта Карающий Адлань находилась в отдельном пространстве, небо здесь выглядело странно. Буквально пару мгновений назад было солнечно, но стоило им войти в запретную область, как раскостемнело и в небе появилось луна. Вот только диск в небе был кроваво-красного цвета. В густом тумане Ван Боу Лэни надолго потерял ориентацию в пространстве. Вскоре впереди показался кратер с неровными стенами, как будто кто-то пробил огромную яму в земле. В стене по периметру располагалось девять пещер, а от кратера разило кровью, причём запах был какой-то странный. Стоило Ван Буале принюхаться, как у него проснулась культивация. У него сузились зрачки, задрожала душа, тем временем синиша льсю и завис в воздухе над кратером, со зловещей улыбкой он слегка наклонил голову, валом светило, но и старик выглядел да нельзя жутко. «Молодой человек». Это проход девяти бессмертных секты Крающая длань. У тебя один шанс достичь прорыва культивации, не упусти его. Синешалю кознул рукой куда-то в небо. В вышине послышался грохот, а потом земля внизу дрожала. В этот же миг луна вспыхнула алым светом, вся запретная область окрасилась в красный. Из девяти пещер в стенах кратера раздался скрежет железных цепей и нечеловеческое животное рычание.